Глава шестая. «Самая-самая...» «Моя самая...» «Самая-самая...» вкрадчиво нашептывает на ухо Руслан, будто напивает колыбельную любимой дочке. В тот вечер увидел и сразу понял — «Ты — та самая, маленькая, хрупкая...» нежненькая принцесска, которую хочешь каждый день оберегать от бед и суровой жизни, заботиться, заваливать подарками и дышать только ароматом ее волос. Рус прикасается горячими губами к моему виску и сладко стонет, затягиваясь запахом. Я обмекаю, Чувствую, что теряю опору, Проваливаюсь куда-то в неизведанную глубину. И чтобы удержаться на плаву, неуверенно цепляюсь пальцами за рукав пиджака мужчины. «Самая! Самая!» Урчит он себе под нос, а у меня перед глазами встает образ папы. Когда я училась в школе и что-то не ладилось с оценками и учителями, папа, как и Рус сейчас, всегда крепко обнимал и успокаивал. У тебя все получится, принцесса. Ты у меня самая-самая любимая девочка. Ты все сможешь. Папа никогда для меня ничего не жалел. Ни игрушек, ни нарядов, ни украшений, ни косметики. Что угодно. Лишь бы его маленькая принцесса чувствовала себя самой красивой девочкой и девушкой на свете. Вот только никакого женского образца, поведения... Передо мной никогда не было. Пример был единственный. Это отец, вкалывающий на благо семьи и бизнеса сутками напролет и поддерживающий меня по телефону. Нянечки и помощницы по хозяйству на час не в счет. Пообедала, принцесса? Уроки сделала? Разобралась с домашкой, принцесса? Папа участвовал в моей жизни как мог. Постоянно дежурил по видеосвязи. «Может, ты и прав, рус Задумчиво вздыхаю, разрушая недолгую тишину дрогнувшим, всхлипывающим голосом. Я росла без мамы. И знаешь, за 18 лет почти не видела примеров счастливых гармоничных отношений между мужчиной и женщиной. Выдыхаю скопившееся внутри напряжения. Самой не верится, что я только что призналась в таких сокровенных вещах едва знакомому человеку. Выздоровеешь, принцесса. Познакомлю со своей мамой. Уверен, ты ей тоже с первого взгляда понравишься. Ты не можешь не понравиться. Правда? Щеки наливаются румянцем. Мои родители прожили в браке больше 30 лет душа в душу я единственный сын, как и ты, принцесска. Видишь, много как у нас общего. Руслан сжимает мою руку, переплетая наши пальцы в замок. К сожалению, год назад отец умер. Мама осталась одна. Мне жаль. Пытаюсь поддержать, а затем вспоминаю, с чего начался разговор, настаиваю. Ты должен извиниться перед Алиской. Огумс. Хмыкает Рус, явно отмахивается от просьбы. «Увижу, извинюсь. Пусть только в порядок сначала себя приведет. Не понимаю людей, которые пыжатся из кожи вон лезут, чтобы изображать из себя того, кем не являются на самом деле. Кто твоя Алиска? Студентка? Вот пусть и одевается, как студентка, а не как актрисулька провинциального тюза». Хочу защитить подругу, но обескураженно замолкаю. Теряюсь, подбирая слова. Какая вообще разница, кто как одевается? Не его дело. Личный выбор каждого. Мое призрачное спокойствие улетучивается. Его сменяют раздражительность и усталость. Внутренний резерв энергии, который Руслан пополнил теплыми комплиментами, стремительно истощается, Точно в нем пробили здоровенную дыру. «Ты, наверное, устала, принцесска?» Рус целует меня в лоб. «Но это ничего. Отдыхай. И я еще зайду на неделе тебя проведать». Мужчина уходит, предварительно подвинув охапку роз поближе к моим ладоням, и я с облегчением выдыхаю. Не могу понять сама себя. С одной стороны... Мне приятно забота и внимание Руслана, но с другой, когда Рус подходит близко, внутри что-то пугается и сжимается в плотный встревоженный комок. Леденеет от напряжения и трясется, пока мужчина не уйдет. Встряхиваю головой, чтобы вытравить нелепые мысли. Даже поболтать не с кем. Сжимаю в руках букет и зарываюсь лицом в дурманище нежный аромат свежих роз. Нет телефона, чтобы объясниться с Алиской. Даже через папу ей ничего не передашь. Не хочу, чтобы отец узнал, как Руслан выставил Алису за дверь, приняв за цыганку. Остается только ждать, когда лучшая подруга оклемается от обвинений и навестит меня сама. Долго выжидать Алиску не приходится. Обостренное чувство справедливости заставляет подружку вернуться на место преступления, Уже на следующий день. «Вот же козел! Дебил и ушлепок!» По-ведьмински бормочет она проклятие вместо приветствия. Стоит признать, показательная порка от Руслана возымела над подружкой эффект. Алиска приходит в обличье более современной городской ведьмы 2.0. На ней худи с огромной вышитой вороной, Длинные черные гольфы и расклешенная юбка ниже колена. «Только не говори, что ты не выкинула цветы, которые он держал своими жестокими тиранистыми ручищами!» Воет подруга и едва переступает порог моей больничной палаты. «Всю ночь из-за твоего придурка в вани солью отмакала Выбрось эти гребаные розы! Жуткий аромат у них! комок в горле стоит!» хм, хм ты, сестра. Мне повезло, что Алиска — человек совсем не злопамятный. Вроде бы лучше. Тяну руки, чтобы обнять подругу. Голова еще кружится, частая слабость, плохо сплю. Как в фильме ужасов, проснулась сегодня ночью в холодном поту, приснился кошмар. Как будто рядом с кроватью стоит незнакомый мужчина. Врач говорит — Эти симптомы еще несколько лет после сотрясения могут продолжаться. «Стоит незнакомый мужчина и душит букетом с гадливым ароматом роз», перебивает Алиска в привычной для нее манере. «И без Фрейда все с тобой ясно, Карин. Ты бессознательно боишься этого непонятного Руслана. Вот тебе профессиональная психологическая рекомендация». Смени палату и попроси медперсонал не рассказывать об этом посторонним людям. Пускай Арангутанг думает, что перевели в другую больницу. Твоему папе я сама правду передам. Руслан как-то вышел на отца и говорил с ним, так что если я перееду, Рус наверняка все равно узнает. «А тебе и нравится, да?» — фыркает Алиса и садится на краешек койки. Он не просто мудак, он опасный мудак. Подружка картинно отклоняется в сторону от букета роз, стоящего рядом на полу, и взмахивает ладонями. «Совсем забыла! Данька спрашивал, можно ли ему тебя проведать?» Я вздыхаю, увожу глаза в сторону. «Данька! Данечка! Даня — это брат Алисы. Он старше нас на два с половиной года, но ведет себя как будто младше. Отзывчивый, домашний парень, предсказуемый до зубного скрежета, правильный до тошноты. Днем учится на программиста, а вечерами безвылазно сидит у компьютера. Копается в коде, чистит его от темной силы, как шутит Алиска. Даня влюблен в меня еще с пятого класса. Безответно, естественно. И я всегда видела рядом с собой особенного человека, решительного и уверенного. Ведь если мужчина хочет проведать, то он просто берет и приходит, а не спрашивает по-детски разрешение у младшей сестры.